Глава 11. Марта. Я очень люблю пятницу и всегда её жду. Но сегодня, по моим ощущениям, не очень добрая пятница. Я просыпаюсь сама, без будильника, и мне не приходится долго гадать о причине моей неудовлетворенности. Максим. Он все понял неправильно и не захотел меня слушать. Возможно, он был на эмоциях, а, успокоившись, уже осознал, что погорячился и захочет объясниться со мной, Но разве Артем даст нам возможность поговорить? В квартире тишина. Наверняка Тёмка еще дрыхнет. У меня возникает шальная мысль, которая сперва меня шокирует, но потом заставляет улыбаться. Сонечка всегда говорит, что за свое счастье надо бороться. Мне хочется думать, что она права. Правда, по моим наблюдениям, до сих пор она вела борьбу против собственного счастья. Не уверена, что именно сегодня что-либо изменилось. Но прямо сейчас мне могут пригодиться ее наставления. На огромных настенных часах шесть утра. Конечно, все нормальные люди еще спят. Я имею в виду тех нормальных, у которых рабочий день не начинается в семь утра, а до места работы не ехать пару часов. Таких я считаю несчастными. Если бы не моя дисциплинированность, то просыпалась бы я не раньше десяти. В гостиной темно. Артем раскинулся на моем огромном диване, как морская звезда, и тихо похрапывает. Я подхожу ближе и с умилением его разглядываю. Какой же он красивый. Честно говоря, он самый красивый из всех моих братьев и самый сложный. И кому такое счастье достанется? Мама боится, что Тёмка вообще никогда не женится. А я вот думаю, что переживать больше следует за старших. Антону уже 30, и со своей Инной они уже два года живут вместе но оформлять отношения почему-то не торопится. А пора бы и о детках подумать, ведь Инна тоже уже не девочка. А мне так хочется племяшек понянчить. А Андрюшке 28, и в Канаде у него есть Анфиска. Не какая-нибудь Селеста или Адалин, мы с мамой смеемся. Надо же было уехать из страны, чтобы встретить на другом конце мира Анфису. Но и эта парочка не торопится жениться, у них карьера на первом месте. А Артёмку я сама не хочу никому отдавать. Наверное, это ужасно, но мне страшно подумать, что он сможет любить какую-то девушку больше, чем меня. Я чувствую себя отвратительной эгоисткой и никому о своих страхах не рассказываю. Хотя у Тёмки были девушки, и они мне нравились, я даже жалела их, а все потому, что отношение брата к ним было несерьезным и безответственным. Мама говорит, не влюбился еще. С таким характером он никогда и не влюбится. А вот я, кажется, уже влюбилась. Моя спонтанная влюбленность тоже не кажется мне нормальной. Но сколько я знаю Максима? Да, откровенно говоря, я и не знаю его вовсе. Зато столько всего чувствую. От своих неприличных желаний я даже наедине с собой краснею. Интересно, а что он думает обо мне? И хотел бы он зайти со мной дальше поцелуев. Хм, поцелуев. А всего-то и был один недолгий поцелуй. Но зато какой. В ванной я стараюсь сделать все очень тихо, чтобы не разбудить Темку. Но слишком долго вожусь с волосами, а еще дважды смываю макияж с лица и наношу его снова. Все, я готова. Выходя из ванной комнаты, я тихонечко закрываю дверь, и она гадина щелкает. Звук кажется оглушительным. Я вздрагиваю и долго привожу в порядок дыхание. Ужас. Словно к преступлению готовлюсь. Я на цыпочках пробираюсь в прихожую, боясь оступиться в темноте. На мне новый, очень красивый халатик, в котором я планировала соблазнять Игоря. Фу. Не надо сейчас о нем. Бельё на мне тоже новое, но в нем я не собиралась никого соблазнять. Его меня заставила купить Сонечка после расставания с бывшим. Софи сказала, что сексуальное белье поможет мне победить депрессию. Подруга оказалась права. От моих недавних переживаний и солиданий осталось. И справедливости ради надо сказать, что этот комплект добавил мне кило уверенности в собственной привлекательности. А еще заставил сомневаться в своей нравственности. Ощущаю себя путаной, которая втайне от семьи подалась на ночной промысел. Хотя ничего такого у меня и в мыслях нет, Я иду просто поговорить. Ну, как знать, в какое русло заведет нас утренняя беседа. Затаив дыхание, я очень медленно и тихо открываю замок и тяну на себя дверь. Как хорошо, что она не скрипит. В темный коридор падает полоска света из ярко освещенного тамбура. Я шагаю через порог, рассматривая свои ноги. Тапочки у меня симпатичные, но... Они же тапочки! А с другой стороны... Что мне еще к халатику следовало напялить? Лодочки на шпильках? Я же как будто пробегала мимо и спонтанно заскочила. В шесть утра. И макияж спонтанно навела. Но я не позволяю неуверенности поработить меня и испортить мой великолепный план. А макияж? Он у меня для универа. И белье тоже. Звучит как-то двусмысленно, но помогает оправдаться перед собой. А халатик с тапочками — спонтанные. Все логично. Дело за малым. Передо мной массивная железная дверь, а за ней Максим. Он, наверное, сейчас спит, и тут я, вся такая спонтанная. А далеко ли собралась такая красивая девочка?» Раздается голос Артема прямо над моим ухом, и я громко взвизгиваю. «Ага, то есть у вас в доме это норма. Заскочить в семь утра на чаёк». С чересчур доброжелательной улыбкой спрашивает Артем, попивая горячий кофе. А я представляю себе, что бы сейчас устроил Антоха. А что, разве уже семь? Долго же я причепуривалась к случайному разговору с соседом. Ну, хоть не пропали зря мои старания. Теперь очаровываю собственного брата. Тем, вот только не надо сейчас надумывать ничего лишнего. Ага, это просто внезапный порыв я смело смотрю в темки на темно серые глаза и мне почти не стыдно наглею с каждым днем возможно это тоже волшебное действие роскошного французского белья mm uh понимаю кивает Тёма и протянув ко мне руку осторожно задевает пальцами полы халатика слегка распахнувшегося на груди а это тоже надо полагать порыв я опускаю глаза и начинаю краснеть И вовсе не из-за того, что мой брат увидел краешек моего соблазнительного лифчика и вызывающие приподнятые полушария груди. Мне стало стыдно от того, что Артем мог подумать. Вариантов здесь немного, и мирное чаепитие вряд ли вообще им рассматривается. А что, мне надо было без лифчика пойти? Я резко запахиваю халатик и с вызовом смотрю на брата. Да, пусть объяснит, что он имел в виду а может все остальное мое белье гораздо смелее и эротичнее и пусть докажет что это не так не станет же он диктовать совершеннолетней сестре какие лифчики следует надевать в универ а я именно туда сейчас и собираюсь но «Ну, причем здесь твое белье котенок ласково произносит артём просто туда вообще ходить не следовало ты хоть понимаешь как со стороны мог быть расценен твой ранний визит В такси по дороге в универ я все время думаю о Тёмкиных словах. О том, какой я лакомый кусочек, и что настоящий мужчина обязан приложить усилия и набраться терпения, чтобы завоевать понравившуюся ему женщину. И женщины зачастую сами виноваты в том, что мужики обленились и разучились ухаживать. А зачем напрягаться, если добыча сама прыгает на охотника? А еще говорил, что Максим Хищник и такие, как он, не способны оценить такой драгоценный подарок, как я в чем чём-то Артём мне откровенно льстит, в некоторых вопросах наверняка прав, но кое в чем я с ним совершенно не согласна. А сам-то он разве не хищник? Он хоть кого-нибудь попытался завоевать, за кем-то ухаживал? И кого он сам способен оценить, кроме себя? Ну, и, возможно, меня, его любимой сестрёнки. Так что здесь есть о чем поразмышлять. Жаль только не с кем обсудить. Сегодня ведь пятница». И Софийка, конечно, спит без задних ног. А я ей вчера даже не позвонила, чтобы узнать, как она добралась домой. Хороша подруга. И я не могу поверить своим глазам, когда я обнаруживаю Сонечку около универа. Мало того, что она не дрыхнет беззаботно, так еще и приехала на учёбу раньше меня и теперь нетерпеливо поглядывает на свои часики. «Манька, ну где тебя носит?» Софийки на глаза гневно сверкают, как два изумруда. Здесь только лениво еще не поинтересовался, все ли у меня в порядке. Сонь, не сочти за издевку, но у тебя действительно все в порядке? Осторожно спрашиваю. Нет, рявкнула Сонька. Пока я тут изображала статую имени себя в ожидании тебя, у меня все локоны развелись. И вот на кого я теперь похожа? На очень злую, но прекрасную ведьму. Я взяла Софийку под руку, уходя в корпус. «Что случилось-то у тебя? Ты сроду в такую рань по пятницам не приезжала. Ты мне лучше ответь, почему у тебя телефон со вчерашнего вечера выключен? Я уж подумала, все, Дружба в России, сиськи на бок». «Как это?» Я достала из сумочки мобильник и уставилась в чёрный экран. «О боже! После того, как вчера мой новенький треснутый гаджет отреставрировали, я даже не взглянула на него». Как такое может быть? Я ведь без телефона и часа не обхожусь. Да и как я ориентировалась-то со вчерашнего вечера? Похоже, все ориентиры я потеряла во время грозы. «Ну, и что мы зависли?» Подруга просканировала меня внимательным взглядом. «Ты что ты такая красивешная сегодня, а? А ну кались! Ну, я и раскололась. Сонечка чуть с ума не сошла, пока дождалась окончания лекции чтобы услышать продолжение. «Мань, а ты не брешешь?» — недоверчиво спросила Сонька, но, напоровшись на мой возмущенный взгляд, поспешила исправиться. «Не, ну просто, чтобы ты и сама потащилась к мужику?» «Манька, ты втрескалась не по-детски!» В ответ я только тяжело вздохнула и с надеждой уставилась на подругу. «Мы уже пятнадцать минут сидим в столовой, а я не проглотила ни крошки». Сейчас все произошедшее утром кажется мне ужасно неправильным и пошлым. Теперь Артем будет думать обо мне как о распущенной и легко доступной. И разве это не так? Еще несколько часов назад я была доступна для своего соседа, как круглосуточная пицца. Об этих переживаниях я тоже рассказала Сонечке, рассчитывая на мудрый, ой, да хоть какой-нибудь совет. Даже если ее сомнительный опыт в борьбе за счастье мне ничем не поможет, я все равно не буду чувствовать себя одинокой в своих страданиях. А знаешь, Мань, я тобой горжусь. Ошарашила меня Сонька. Вот я бы, наверное, так не смогла. Хоть мне и терять-то особо нечего. Но в чем то твой Артём прав. Ты должна дать шанс своему Максу тебя заслужить. А ты ему чуть не подарила возможность тебя уложить. Слишком жирно для того, кто настолько в тебе сомневается, что даже не позволил объясниться. «Конечно, этот ваш поцелуй просто пипец, как круто!» «Но поверь, дорогая, после того, как он затащит тебя в койку, ничего подобного с вами уже не случится». «А любовь?» — расстроенно спросила я. От Сонькиного пророчества захотелось спрятаться. «Любовь? Хм...» «Знаешь, подруга, самое лучшее в любви — это ею заниматься». «Только готовься к тому, что романтики под дождем уже не будет», — жестко припечатала Сонька. «Так что пошпилиться ты еще успеешь. А сейчас пусть этот жеребец помучается, пока не осознает, что ты его пара». «Истинная». «Чего?» — не поняла Сонька. «Ну, пара. Истинная?» «Дура, что ли? Фэнтези перечитала. Истинная — это у волков». А уже жеребцов, что ни кобыла, то пара. Круто. Вот и поговорила с мудрой подругой. Весь день я не могу сосредоточиться на учебе, И мне очень хочется снова прогулять. Нет, просто гулять в никуда — это не про меня. У меня есть конкретная цель. Правда, после обработки братом и верной подругой к контуру этой цели слегка поплыли. Вот и я теперь плаваю в сомнениях и противоречиях. К слову, противоречия появились после Сонечкиного как бы случайного вопроса. «Мань, а после моего отъезда твой психованный братец что обо мне говорил?» Я же ей рассказала, как развивались события после ее отъезда, но Сонька, вероятно, даже мысли не допускает, что о ней можно забыть. И я очень не хочу ее разочаровывать, но врать не хочу еще больше, чтобы она не придумывала себе то, чего нет на самом деле. И пусть Софийка не из тех, кто станет воображать романтику на пустом месте, но ведь она прежде всего женщина. И порой очень ранимая, хоть никогда и не признается в этом. И вот, пожалуйста, неприступная Софи запала на самого неподходящего для нее парня. Это же как два скорпиона в одной банке. И, кстати, по гороскопу они оба и есть скорпионы. «Сонь, ты сама знаешь, что было вчера вечером, и сегодня утром, поэтому...» «Ой, да ясно все. Мань, а когда он назад к себе в Москву рванёт? И, кстати, какие у вас планы? Мы с ним однозначно должны пересечься». Сонечка зависла у зеркала в раздевалке, придирчиво рассматривая свое роскошное отражение. «Тебе адреналинчика не хватает?» «Да, Манька, не хватает. Мельчают мужики, вялые все какие-то, пассивные. А я хочу, чтобы... Ух! Чтоб трясло, как в лихорадке, и искры летели. «Звучит жутковато», — улыбаюсь я. «А искры-то откуда?» «От трения и отовсюду, чтобы он даже на минуту забыть не мог, чтоб его колбасило, как в конвульсиях от моих прикосновений, чтобы ему мои зеленые глаза каждую ночь снились». Распаляется Сонька. «А ничего, что они были желтые, когда вы познакомились?» Я уже смеюсь в голос. «Да?» — озадаченно переспрашивает подруга. «А ты думаешь, он помнит?» Мужики, знаешь, не часто заглядывают в глаза, когда у женщины есть места поинтереснее. Некоторые, я уверена, даже цвет глаз своих жен не знают. «Слушай, а может, мне в брюнетку перекраситься? А что, к моим глазам очень даже подойдет? Сашка за ее спиной возник очень тихо и совершенно неожиданно. «К вашим прекрасным глазам больше всего подойдет набедренная повязка, моя прекрасная леди». Сашкины руки обнимают Соньку за талию, а его длинные пальцы начинают поглаживать ее живот сквозь ткань платья. Подруга даже не вздрагивает и не поворачивается на моего наглого братишку. В зеркальном отражении она следит равнодушным взглядом за его руками и насмешливым тоном произносит. «А вот от подобного трения, Мани!» Искры тоже могут полететь, из глаз незванно трущивайся. И она впилась острыми ногтями в кожу лапающих ее рук. Кошка бешеная! шипит Сашка, одергивая свои раненые конечности. Мартик, не дружи с этой стервой неадекватной: ни женственности, ни девственности. За свой длинный язык санек незамедлительно получил еще парочку незначительных ранений, но все равно увязался за нами продолжая действовать на нервы Сонечки. Софийка же включила режим полного игнора, еще больше распаляя моего брата. «Мне уже прибить его охота, а подруге хоть бы что. Иногда я восхищаюсь её пофигизмом». Выйдя из универа, я сразу заметила припаркованную машину Игоря и его самого, отирающегося около своей тачки. Судя по тому, что наши взгляды мгновенно встретились, поджидает Игорёша именно меня. И вот сейчас присутствие моего Сашки оказалось очень кстати. При нем точно Игорь не решится ко мне подойти. «Ох, ну нифига ж себе, кого я вижу!» С восторгом произнесла Сонечка, закусив нижнюю губу. Реакция подруги на моего бывшего удивила и озадачила, но, проследив за ее взглядом, я поняла, кто так взбудоражил мою Софи. Метрах в двадцати от нас, широко расставив ноги и сложив руки на могучей груди, стоит мой великолепный Артемка. Я невольно перевела взгляд на Игоря. Теперь рядом с ним отираются Янка с Олесей, и вся эта подлая компания таращится в нашу сторону. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. — Ну, я пошел, Позднее созвонимся. — поспешно пробормотал Сашка, уже находясь на низком старте. — Стоять! рявкнул артем и ленивой походкой направился к нам о братела очень фальшиво обрадовался сашка ты как тут за Мартой приехал за обоями артем ухватив младшенького за руку дернул его на себя и второй рукой грубо взлохматил ему волосы ну здорово братишка далеко собрался да так дела всякие по мелочи я это потом позвоню по базарим Сашка еще не теряет надежды вырваться из захвата и, прикинувшись дурнем, кивает на нас Софи. Так что забирай обеих цыпочек, я с ними уже пообщался. Я ведь сказал за обоими, а не за обеими, неуч. А рыженькая может быть свободна, с улыбкой произнес Артем, даже не удостоив мою подругу взглядом. «Тёма, у нас сонечка, между прочим, свои планы, резко заявила я, испепеляя брата злым взглядом. «Мне стало очень обидно за подругу, которая так мечтала его увидеть и так искренне обрадовалась его появлению, а в итоге получилось столько пренебрежения. Да что он на неё взъелся в самом деле? Не переживай, Манюнь!» Софийка с особым нажимом произнесла это Манюнь, тоже не глядя на Артема. «Планы наши никуда не денутся. Ты не обижайся, но мне не очень приятно находиться в обществе этого индюка». Но тебе-то деваться некуда, брат, все же. Сочувствую, кстати. У Артема ни один мускул не дрогнул, зато Сашка, от чего-то принявшее оскорбление на свой счет, взвился. Слышь, да ты совсем охренела, коза. Ой, да ты-то что взерепенился? Ты у нас пока до индюка не дорос. Так, цыпленочек еще с цыплячей пипкой. Софийка снисходительно ему улыбнулась и похлопала ладошкой по щеке. «Сука зубастая!» Отшатнулся от нее Сашка, но тут же получил от меня подзатыльник. Сонечка меня обняла и нежно поцеловала в щеку: «Мань, не отключай больше телефончик, хорошо? Созвонимся позднее». Подмигнув мне, она легонько запорхала к стоянке такси. Но я точно знаю, что скоро моя гордая Софийка найдет укромный уголок, в котором будет горько плакать. Мне очень захотелось рвануть за ней следом, успокоить, сказать, что она лучше, и что мои братья повели себя как уроды. Но я слишком хорошо ее знаю. Сейчас я ей совсем не нужна и лишь помешаю расслабиться. Она так и не научилась делиться своими проблемами. Сначала я думала, что Сонечка не полностью мне доверяет, но когда узнала ее лучше, то поняла. Она просто не умеет выглядеть слабой и беспомощной. Лишь однажды подруга позволила себе раскрыться, а я смогла увидеть ее настоящую. Я вытерла слезу, скатившуюся по щеке, и обернулась к двум индюкам. «Ну, и какие планы вы пытаетесь мне навязать?» «Мы в сказке». Никаких шуток и приколов. В 50 километрах от города на берегу реки находится небольшая комфортная турбаза «Сказка». Деревянные бревенчатые коттеджи на приличном удалении друг от друга и вокруг смешанный лес, наполненный птичьим щебетом. И подснежников тьма, хоть пока и не распустившихся. А ведь даже весна еще не наступила. Хотя у нас в этом году и зимы-то никакой не было. А самый сильный снегопад случился вчера, незадолго до ливни и грозы. И нашего с Максом поцелуя. «Природа словно сошла с ума, и я вместе с ней». Кажется, вчерашний день сильно изменил хорошую девочку Марту. Сначала я обнюхивала почти незнакомого парня в машине и дурела от его запаха. Потом меня выгнали с лекции, и я, решив на этом не останавливаться, прогуляла занятия. И домашнее задание не выполнила. Впервые. Об этом я постеснялась даже Сонечке говорить. Она бы меня замучила своими подколами. А вечером я нагрубила брату и смело отшила своего бывшего а после этого целовалась с Максом. И уже к утру была полна решимости его соблазнить, то есть поговорить, надев для разговора эротичное белье. Я ли это? И стыдно ли мне? Это действительно я. И хорошенько все обдумав, я пришла к выводу, что мне снова не стыдно. Мне сладко, грустно и волнительно. А я так надеялась после универа встретиться с Максимом. Но не судьба. «Я в сказке». Именно сюда нас с Сашкой привез заботливый старший брат. Сделать наши выходные незабываемо сказочными Артем решил, невзирая на наше сопротивление. Деспот и тиран. Сашке повезло хотя бы заскочить домой, чтобы покидать в сумку какие-то шмотки и смену белья. Благо он живет рядом с универом. А я? А мне, как оказалось, повезло еще больше. Тёмочка сам позаботился о любимой сестренке. Что я там говорила про то, что брат не в курсе, какое белье я ношу в повседневной жизни? Теперь он даже знает, какими прокладками я пользуюсь, потому что он и их прихватил на всякий случай вместе с десятком трусиков. Мы сюда действительно на два дня приехали? Или брат подозревает, что у меня недержание? Я, конечно, молчать не собиралась и не смолчала. Высказала все, что думаю о его варварских замашках и вторжении в мою личную жизнь выпалила жестко и даже обидно, но Артем в ответ только улыбается и даже, кажется, умиляется. «Неужели я кажусь ему настолько глупо и несознательной что он даже оскорбиться не в состоянии? Мне обидно, а ему нет. Зато Сашка смотрит на меня, как на чокнутую революционерку, только что у виска не покрутил. сашки конечно, гораздо хуже, чем мне». Если меня все братья постоянно лелеют и опекают, то санечки, каждый из них пытается вправить мозг и заставить жить по-другому. Иногда и с применением физической силы. Вариантов Сашкиного правильного бытия ровно столько, сколько и старших братьев. Не зря мы с младшеньким сбежали подальше от дома. Спасались бегством. Но нас и здесь достали. Сейчас я очень злая, и Сашок снова мой самый любимый братишечка. Эту вынужденную сказку мы постараемся пережить вместе, сплотившись против Артемовского произвола. Да, права была моя Сонечка насчёт Тёмы. Индюк он бессовестный и бесцеремонный. Весна. Как много в этом звуке. Или это не про весну? Неважно. Сегодняшний день прекрасен. И не только потому, что сегодня второй день весны, и не потому, что наступил мой любимый месяц март. Сегодня я вернусь домой после бесконечной, почти трехдневной ссылки. Не скажу, что прошедшие выходные были так уж ужасны. Темка отлично подготовился и сделал все, чтобы скучать нам было некогда. Шашлыки, баня, квадроциклы. Мы же два насупленных иждивенца позволили себя развлекать и благодарить брата не спешили. Но сегодня я наполнена позитивом. Снова обожаю Артема и благодарю его за чудесный отдых. Я отходчиво и слишком люблю своих братьев, а потому не умею долго обижаться. А еще я благодарна Темке за то, что он не издевался над Саньком и не пытался учить его жизни, а просто позволил ему быть собой и наслаждаться отдыхом. Зато Артем обрабатывал меня. Очень ненавязчиво, издалека он несколько раз затрагивал в разговоре Макса и привел десяток аргументов против нашего тесного общения. А я, как тот Васька, который слушает, доест. Приняла все к сведению, покивала и осталась при своем мнении. Не маленькая, сама разберусь. К вечеру мы в приподнятом настроении погрузились в Артёмкин джип и отправились в родной город. По дороге я болтаю с Сонечкой, которая уже заждалась моего возвращения. За эти дни мы созванивались с ней несколько раз. Подруга была, как всегда, весела и беззаботна, и даже ни разу не напомнила о неприятном инциденте возле универа. Про Тёмку она тоже ничего не спрашивала. И я очень надеюсь, что Софийка выбросит, наконец, из головы моего взрывоопасного брата. Когда мы высадили Сашку около дома, тот рванул с такой прытью, словно лет пять не был на родине. Котенок, я надеюсь, ты не станешь творить глупости». Спросил Артем, когда мы въехали на территорию седьмого неба. Конечно, мне понятно, что мой брат подразумевает под глупостями, но спорить с ним у меня нет желания, да и настроение портить не хочется, ни ему, ни себе. Тёмочка, но ну я же умная девочка и давно все поняла. Признаю, я была не права, и давай больше не будем вспоминать мои промахи. Прочерекала я с улыбкой, а мой цепкий взгляд уже выловил машину Максима, припаркованную около подъезда. Плана пока никакого. Но ведь Макс дома, и нас с ним будут разделять какие-то метры, а иногда еще и меньше. От понимания этого сердца начинает колотиться так громко, что мне кажется, Артём может услышать этот грохот. Но мой брат спокойно паркует авто и, не заметив моего возбужденного состояния, отвечает. «Я всегда знал, что ты у меня умница». «Чёрт, надо же было за продуктами заехать! А никто из нас даже не подумал». Сокрушается Артем, выходя из лифта. «Дома, не небось, шаром покати?» Ответить я не успеваю. Впрочем, как и вспомнить, какой же продуктовый запас имеется дома. Потому что из нашего тамбура выпорхнула высокая блондинка и, едва не врезавшись в нас, рванула к лифту. Пальто на ней распахнуто, и темка даже успевает нырнуть взглядом в глубокое декольте платье. А уж там есть на что посмотреть. Лицо девушки я увидела лишь мельком, Однако успела заметить две дорожки слез. Но главное, я ее узнала. Однажды я уже видела эту красотку, когда она выходила из квартиры Максима. Вряд ли сегодня она выбежала от кого-то другого. И в подтверждении этому Макс топчется у распахнутой двери собственной квартиры. Взгляд его растерян, и сам он кажется расстроенным. «Поссорился со своей девушкой? Я совершенно не понимаю, как мне относиться к увиденному». И это, наверное, написано в моих глазах, когда я смотрю на Максима. Я не осуждаю его, потому что ни о чем не знаю. Прямо сейчас мне очень надо побыть одной и подумать обо всем. О том, что между нами случилось, о предупреждениях брата и подруги, и, конечно, о собственных чувствах. Возможно, я все напридумывала и сама же в это поверила. Но ведь бывает же по-другому. Ну, как любовь с первого взгляда. Почему такого не может быть со мной? А какие-то дурацкие несвоевременные обстоятельства могут все испортить, посеять сомнения, обиды. Если люди не будут разговаривать, они рискуют никогда не узнать правду и потерять шанс на свое счастье. Возможно, эта правда меня и не обрадует. Но что если наоборот? А ведь я никогда не узнаю, как могло бы быть, если не попробую. Я непременно поговорю с этим упрямым парнем, Ведь кто-то из нас должен сделать первый шаг. Пусть это буду я.